Глава 2. Субботник проходил в ажиотаже. Даже не от того, что многие из девушек никогда до приезда в академию не сталкивались с генеральной уборкой, но и от ожидания посещения родителей. Когда мы протирали полки шкафов и перебирали книги, в комнату постучали и вошел Нейт, с уже привычным мне саркастичным выражением на лице. О, вы прекрасно выглядите с тряпкой, леди Лейла, подметил он, улыбаясь. Та сверкнула на него глазами и ехидно поинтересовалась. «А не желаете ли вы нам помочь вместо того, чтобы ерничать?» «Он, может, и не желал». Но моя тень очень вдохновилась предложением сестры, беззвучно гоготнула и мягко, ментально прошептала. «Ты мой, Нейт. Конечно, ты хочешь помочь. Для нас все, что угодно». Парень даже не усомнился в том, что это его собственное желание. Сарказм с лица моментально стерся, и Нейт радостно воскликнул. «Конечно! Для вас все, что угодно!» выхватил тряпку из рук Лейлы и уверенно повел ею по полкам книжного шкафчика. Сестра так и застыла с открытым ртом. В этот момент из ванной вышла Найли, которая до того мыла там раковину. Вышла она, потирая руки, да так и замерла, смотря на усердно натирающего полки Нейта. «Это что за муравьиный приход?» полюбопытствовала издевательским интересом. «С каких пор Нейт у нас за домработницу? А так можно было?» Я внутренне отругала тень. Но та радостно протянула. «А почему нет? Хочет любви, пусть зарабатывает». «Да чтоб тебя!» – высказалась я и начала продолжать перебирать книги. Уборку мы закончили быстро. Нейт помог нам снять шторы и отнести в прачечную. За стирку взялась Лейла. А мы с представителем высшей династии драконов и Найли – Перестелили чистое постельное, вытряхнули половичок, протерли все плинтуса и сделали небольшую перестановку. Теперь наши с девочками столы стояли рядом, а кровати в виде уголка. Мы расставили книги, и в нашей комнате даже появилась ваза с цветами. Их тоже принес Нейт. А уж как посмотрел на меня, когда ставил те на стол. Я проигнорировала голодный, жаждущий взгляд парня, сделав вид, что очень занята уборкой. Вернувшаяся Лейла вручила ему занавески. Нейт безропотный, без каких-либо вопросов повесил их, после чего протёр пол на балконе и в комнате. К нам несколько раз заглядывали адептки и, смеясь, убегали, перешептываясь о том, что мы, вероятно, обладаем некими ведьмовскими знаниями, иначе как нам удалось заставить убираться младшего из королевского рода? А мне было не до смеха. Я несколько раз приказывала тени отпустить Нейта, Но та была уверена, что хозяйственная работа парню просто необходима. «Ох, не простит нас, когда придет в себя!» — ругалась я. «А кто сказал, что он придет в себя?» — удивилась тень. «Только не говори, что ты его пожизненно подчинила!» «Это мы еще посмотрим!» — протянула тень. «Как надоест, так отпустим! Но поверь, он не против нам помогать. Даже еще радоваться будет!» Так и было. Когда мы закончили уборку, Нейт, довольный сам собой, с восторгом обвел комнату взглядом. «Молодцы мы!» — провозгласил торжественно и подошел поближе ко мне. Заглянув в глаза и умоляюще спросил. «Ая, может, я заслужил прогуляться с тобой?» В любое другое время я бы отказала. Тем более, что тень нашептывала, что это плохая идея. Но я испытывала вину перед Нейтом за то, что мы его подчинили и за эту уборку. Все же, как бы там ни было, пусть ему это и нравится, но мы его заставили. Ментально сломали. Не думаю, что даже будучи влюбленным, он бы подписался протирать нам пыль и мыть полы. — Так что с прогулкой? — горячо прошептал мне Нейт. Я посмотрела на недописанный доклад для леди Валериты. Вздохнула. — Полчаса и не более, Нейт. У меня работа по артефакторике не доделана. — Полчаса! — радостно воскликнул парень ухватил меня за руку и поцеловал пальцы. Лейла, Снайли удивленно переглянулись и вежливо отвели взгляды. А я снова вздохнула и позволила вывести себя из комнаты. Соседские девушки с завистью смотрели, как Нейт, подхватив меня за локоть, выводит из общежития. День был хороший, тёплый, ярко светило солнце. По аллеям гуляли другие адепты. Мы с Нейтом спустились к небольшой речушке, находящейся на территории института и сели на берегу. Здесь были не только мы. Еще несколько парочек отдыхали чуть поодаль, но никто не обращал друг на друга внимания. «Ая», — серьезно начал Нейт, — «на следующей неделе состоится бал. Я хотел бы пригласить тебя. Все будут с парами». Я поморщилась. «Не рановато ли называть нас парой?» Он нежно сжал мою руку, которую не отпускал с момента, как мы вышли из комнаты. Это номинальное название. На бал все идут парами, хотя...» Он улыбнулся. «Если ты не против, то я мог бы объявить тебя своей...» «Я против!» — прервала его я, и тень мягко заставила на это отпустить мою руку. Он горько усмехнулся и откинулся на спину. «Что мне сделать, чтобы ты поверила в мое серьезное и чистое отношение к тебе?» — спросил, смотря черными глазами в небо. Я сидела, глядя на бегущую воду. Маленькие торопливые волны, тянущиеся ветерком по глади. Одна за другой. И чем ближе, тем сильнее они накатывали друг на друга и оседали крохотными белыми барашками на каменистом берегу и здесь исчезали, словно умирали. Насколько сильно воздействие тени на Нейта, когда нахлынет та самая волна, что словно эти волны, прибьет его к камням и здесь растворит, сделав его полностью подчиненным рабом, зависящим от одного моего взгляда, живущий только за счет моего расположения. А он наступит, этот момент, в который парень начнет отдавать мне свою магию и силу. Нейт перестанет быть самим собой и станет подобием моей тени, ходящей следом, серой, безвольной, практически безжизненной. Знал бы Нейт, откуда растут ноги его чистого и серьезного отношения ко мне. Еще недавно он просто хотел меня заполучить, желал, горел страстью. Обычной страстью и не более. И не было там ни теплого отношения, ни любви, просто горячее драконье желание заполучить любой ценой. Сломать, растоптать, уничтожить гордость и уважение, но получить. А теперь дракон Нейта мягко мурлыкал и терся о мою руку, пытаясь заслужить благосклонность тени. А та фыркала и смеялась. Ей это явно доставляло удовольствие. И как бы я ни хотела, но мы с ней одно целое, и на моих губах проскальзывала довольная улыбка. «Хотя», — размышляла я, — «может, так и лучше. Все же приятнее видеть такое вот пусть и принудительное обожание, чем скрываться от напористого желания Нейта меня получить любой ценой. Даже не меня, а мою честь. О руке и сердце речи не было. Зато теперь он жаждет моей любви». При одном легком прикосновении заглядывает в глаза и едва сдерживается, чтобы не присягнуть в вечной верности. Но ведь это не может длиться бесконечно. Он погибнет в этой зависимости. Она сожрет его личность без остатка. Я должна это прекратить как можно быстрее. А если ректор узнает? Если все узнают, что произойдет со мной тогда? Что будет с семьей и сестрами? Не узнают, успокаивала тень. «Наше подчинение невидимо. Оно словно вуаль на сознании. Ни одно заклинание не может его определить. Только ты сама, если расскажешь. Но ты не расскажешь. Ты все понимаешь. Нейт безопаснее для нас в таком состоянии». «Безопаснее», — усмехнулась я и поднялась. Парень тут же вскочил. «Нейт, мне пора возвращаться», — сказала я, поворачиваясь к нему. Он смотрел на меня нежным, любящим взглядом. С недавних пор мне стало трудно его выдерживать. Я отвернулась. «Магистр Гайри задала большой доклад, и мне еще много нужно написать!» Зачем-то начала оправдываться я. Мне не хотелось быть с парнем жесткой или грубой. Он положил мне руки на плечи и подступил ближе. «Хочешь, я поговорю с отцом. Тебе снизят загруженность». «Нет». Я мягко отстранилась. «Мне это необходимо». Я тень, и мне нужно знать больше, чем всем остальным. «Хорошо», — послушно сказал Нейт. «Я провожу тебя». «Нет», — покачала я головой. «Ступай к себе. Сделай все задания. Тебе нужно быть лучшим среди боевиков». Говоря это, я точно знала, что он не посмеет ослушаться. Так и было. Он развернулся и пошел. Когда я повернулась ему вслед, парень направлялся по аллее. Плечи его были опущены. И он смотрел в землю. Во всей его походке проглядывалась тяжесть. «Тень!» — позвала я. «Отпусти его! Я не могу смотреть, как он мучается! Ему же плохо!» «Если я отпущу его, плохо станет нам!» Спокойно и холодно ответила она. «Научись делать правильный выбор. Но если подумать, это и был твой выбор. Ты и я одно. Ты могла меня остановить, но в тот момент ты решила, что так будет правильно». Теперь нам некуда отступать. Как только Нейт станет свободен, первое, что он сделает, отомстит. И только богиням известно, каким способом. Не забывай, Айя. Все, что я говорю и делаю, это твои подсознательные мысли и твои желания. Не торопись делать опрометчивых шагов. Найли только начала понимать себя и хочет чему-то научиться. и сразу два ухажера. Возможно, именно она, как и наша мама, найдет свое счастье в любви именно в Академии. Подумай, что станет с ними, когда общественность узнает о том, что мы сделали с Нейтом. Кара падет не только на нашу голову. Пострадают и они. Ты готова идти на такой шаг? Я была не готова.